Я от всей души согласился, что мне самое время убраться. Уинстон вознамерился принести мне брюки, и я предложил, что провожу его до бального зала, как уже делал, чтобы было не так страшно. «Спасибо, Джон. Не надо. Поневоле становишь софталистом. Одним призраком больше, одним меньше». К тому же в замок после обеда на машине последней модели с электродвигателем прибыл некий Джолиус Гробб Юниор. Юниор по латыни значит «младший». По просьбе гостя отец устроил его в комнате принца Альберта, или, если угодно, в комнате Трубуди. Вдруг у него бессонница, и ты столкнешься с ним на лестничной площадке, так что, знаешь, лучше не рисковать. Я попросил, чтобы Уинстон рассказал мне более подробно о человеке с таким диковинным именем. «Мне известно только одно», — сказал Уинни. «Это американец, мультимиллионер, он был по делам в Лондоне, когда благодаря тебе все заговорили об Артуре, а он интересуется призраками. Я видел его только мельком, он похож, знаешь, на простодушного теленка». Из носа и ушей у него растут волосы, похожие на стебельки петрушки. Описав портрет американского гостя, Уинстер удалился, но через десять минут вернулся, принеся очень приличные брюки. Однажды мы уже растрого простились с ним. Дважды такую сцену повторять смешно, и мы расстались навсегда, ограничившись дружеским рукопожатием. Я пошел наверх переодеться. Брюки были мне немножко велики, но на худой конец годились. Сунув в карман два фунта стерлингов, сумму в двадцать раз большую, чем я когда-нибудь держал в руках, я с умилением подумал о тете Памеле, которая была обязана этим богатством. Я знал, что тетя Памела в своей инвалидной постели каждый вечер с нетерпением поджидает прихода Артура, а я ведь обещал к ней вернуться. Разве не следовало мне... По долгу вежливости и справедливости хотя бы на минуту заглянуть к ней на прощание. Я и по сей день не умею противиться порывам своего доброго сердца. Светский визит с плохим концом Тетя помыла не спала. Как ни странно, из-за закрытой двери разносился громкий голос старой дамы, туговатой на ухо. «Поскольку вы уже позавтракали, дорогая Александра, вы можете ненадолго составить мне компанию. Мне нужно вам столько рассказать. У нас тут происходят удивительные вещи. Вас ждут партнеры по гольфу, китайцы, играть в гольф с китайцами». В мое время это было невозможно. Боже, какой современный, дорогая! Ну что ж, тогда до свидания. Первым моим побуждением было обратиться в бегство. Я решил, что тетя Памела в комнате не одна. Но, сообразив, что она говорит по телефону, я испугался уж совсем другого. Что это еще за Александра? который завтракает в час ночи и по ночам же ходит играть в гольф с китайцами. Может, это призраки бьют клюшкой по фосфорисирующим мечам между двумя вспышками магния? Неужели тетя Помела скрыла от меня правду? Неужели она и впрямь знаток оккультных наук всамделишных, если такие бывают? Колени у меня подогнулись, и, чтобы не потерять равновесие, я тяжело привалился к двери. — Артур! — Это вы? — Я тетя Памела. Мне что-то не можется. жалобным голосом простонал я. — Ну так идите же, и вам станет лучше. Минутку. Теперь можете войти. Я вошел, и при успокоительном свете лампы. опустился в кресло у изголовья тети Памелы. Хотя старая леди разговаривала по телефону с призраками, все-таки она была взрослым человеком, доброжелательным да и опытным, да вдобавок у нее в спальне горела лампа, от которой было светло. Что это еще за новая прихоть, Артур? Чего вам вздумало снаряжаться маленьким оборвышем? К тому же эти брюки висят на вас, как мешок из-под картошки.